«Есть немного», — признался Соколов и ухмыльнулся. Сначала после того разговора в бассейне даже спал плохо. Снилась всякая чертовщина. Потом претерпелся, привык, и ничего. Вы думаете, меня Кика пугает? Ошибаетесь? Что Кика? Такая же Земля, только в другом районе галактики. Меня космос пугает. Сам этот полет с гиперсветовой скоростью. И снились мне все время какие-то уродливые корабли, то на колесах, то на гусеницах. Ничего, Александр Сергеевич, не боги горшки обжигают. Все мы побаиваемся, только страхи у нас разные. У одних от знания, а у других от незнания. Серьезно? С интересом спросил Соколов. Вы знаете, кто такой Суворов? Полководец. — Я не ошибся? — Не ошиблись. Так вот, этот Суворов, впрочем, как и все великие полководцы, отличался большой личной храбростью. В ходе одного жаркого боя он сказал, обращаясь к самому себе, — Дрожишь, скелет, ты еще не так задрожишь, когда узнаешь, куда я тебя поведу? Как — Как? Соколов широко открыл свои маленькие глазки и вдруг захохотал. — Хохотал он очень вкусно. «Отвалясь на спинку кресла и покачивая головой?» «Нет, это великолепно! Дрожишь, скелет? Куда я тебе поведу? Великолепно!» Федору показалось, что в гостиную заглянула Татьяна, но, обернувшись, никого не заметил. Отсмеявшись, Соколов поинтересовался. «И все-таки, Федор, что я буду делать там, на кике?» И опять Лорка ответил вопросом на вопрос, «Вы знаете, что с Плутона угнали гиперсветовой корабль? Так вот, он сгорел в плотных слоях текианской атмосферы. Представляете, сколько здесь загадок и какой простор для следствия?»